Он стоял молча, смотрел в эту глухую черную штору и думал о том, какую же все таки непосильную ношу вынесли на своих плечах люди с начала войны. И в первую очередь эти, о ком говорил Иван Алексеевич. Ты, комбриг, командир дивизии еще в мирное время гордился, видишь ли, что в первые дни войны хорошо полком командовал, лучше многих других сейчас услышал все это от Ивана Алексеевича и задним числом стыдно Еще бы тебя полком не командовать цветков тоже с первого дня войны капитаном полк принял хотя не академий не нормальных училищ не кончал пошел в бой без этого а сегодня лучший в дивизии но чего это ему стоило каких трудов таким как цветков поклониться надо. Не их вина, что не в те годы из ком взводов в комбаты сырот на полки, а потом война, воюй. И тут уже не до вопросов, почему я раньше времени полком командую. Тут или научись, или полк погуби. Видел, как и губили, видел и как учились, все видел, а все таки не представлял всего вместе, как это перед войной выглядело. Ум отказывается верить. Нет, люди не виноваты, что мы так войну начали. И когда считаю, что сейчас на равных с немцами воюем, пусть мне не паяют недооценку и прочее. Я гордо это говорю и верю, что мы им еще такую кускину мать покажем, какой они до второго пришествия не забудут. Война на носу, а из 225 командиров полков ни одного окончившего академии. Здравствуйте, господин Гитлер. Восемь лет вас дожидались, приготовились. Чего молчишь? Серпины, как молча стоял, так молча и отошёл от окна. Спрашиваешь, чего молчу? Молчу, потому что сказал бы по матушке все, что об этом думаю. Да никакого мата не хватит. Одно продолжает беспокоить, пройдясь по комнате, вслух сказал Серпинин. Всё же некоторые из нас с начала войны претерпелись к большим потерям. Еще не всегда встречаешь достаточную волю к тому, чтобы не допускать их. Ну, эту тему, насколько понял с твоего рассказа, ты сегодня уже развивал. Пробовал и особо большого интереса к ней не встретил. Не знаю, сказал Серперин, может, не сумел изложить. Иван Алексеевич пожал плечами. Будем считать, что так, говорил его жест, пожал плечами, прошелся, потом сказал. Тогда в конце декабря мои предложения блокировать Сталинград меньшими силами тоже в одном из пунктов сводились к тому, чтобы избежать лишних потерь. А вот тут с тобой не согласен. Интересно, сказал Иван Алексеевич что был неправ, уже знаю, в приказном порядке, но от тебя, в виде исключения по старой дружбе, интересно все же услышать. Почему? Серпиену после этих слов уже не хотелось говорить. Он не ожидал такой ожесточенности, хотя, наверное, за ней стояла не только обида. Однако раз заговорив, уже не отступил. Может, я как участник не объективен, но не в силах себе представить, что могли стоять вокруг них и ждать. После всего, что с начала войны пережили, слишком сильная была потребность скорее покончить с ними, и моральный эффект от того, что на 300.000 фашистской армии крест и на фронте, и в тылу, да, наверное, и во всем мире таков, что ради него, считаю, имело смысл те три армии, о которых ты говоришь, и в боях потрепать, и высвободить на месяц позже. Как уже доложил тебе, спорить решен возможности, сказал Иван Алексеевич. Но все же склонен считать, что моральный эффект и на месяц позже был бы неплохой. А с чисто военной точки зрения по старой дружбе тоже не скрою, скажу. Логика твоя хромает. А вопрос такого масштаба, что одной военной точки зрения тут мало. Слышал это, так что ты как раз в жилу попал. Ладно, давай. Добивай меня. Невесело усмехнулся Иван Алексеевич. А я тебя не добиваю, просто говорю, что думаю, независимо ни от чего. Или раз тебя сняли, уже нельзя, не признаю таких отношений. Это положим, верно, хотя нельзя сказать, что ласково. Эх, Ваня, вздохнул Серпирин. Смотрю сейчас на тебя и думаю: если бы не ты, не был бы я не жив, не свободен. Но чем тебе за это заплатить? Жизнью заплатить. Этого пока не требуется. А раз пока не требуется, значит, надо правдой платить, больше нечем. Напрасно думаешь, что меня обидел, не убедил, но не обидел. А я не думаю, по лицу вижу. А, махнул рукой Иван Алексеевич. Обида давно на дно ушла, а на лице только так пузыри. Когда тебе отбыть приказано даны сутки на устройство личных дел на кладбище поедешь, имел в виду. Вместе съездим, если не возражаешь, поедем. Что так задумчиво ответил? Может, один хочешь? Нет, будет легче с тобой. Просто сначала удивился, не привык, что ты можешь быть свободен. Сам не привык, вздохнул Иван Алексеевич, и привыкать не хочу чаем выпьем? Или так напоили, что до сих пор не хочешь? Нет, давай выпьем. А кто и где тебя чаем поил? Иван Алексеевич взял с буфета электрический чайник. Обещал рассказать, кто чаем поил? Жена сына. А сын убит. Убит? Как убит? Иван Алексеевич опустил чайник. А вот так. Как других людей убивают, так и он убит», — сказал Серперин, и по той судороге, которая перехватила его горло, сам почувствовал всю неправду своих слов, потому что, как у других убивают, все таки было одно, и он это знал, а как бывает, когда убьют сына, этого не знаешь, пока не убили. Они лежали уже под утро в разных углах комнаты. Серперин спал, А Иван Алексеевич лежал и думал о своем. Поставил на стул настольную лампу на девочке и привалившись к высоко положенным одна на другую подушкам, потому что с вечера счемило сердце, он еще раз перечитывал одно место в войне и мире, которое раньше не бросалось в глаза, а сегодня вдруг бросилось. Уже прочел страниц 30 дальше и снова вернулся к нему. Это было место, где Толстой рассуждал про великое, хорошее и дурное. Величие как будто исключает возможность меры хорошего и дурного, писал Толстой. Для великого нет дурного, нет ужаса, который бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик. А Адальшер спорился этим, и никому в голову не придет, что признание величия неизмеримого Мерой хорошего и дурного есть только признание своей ничтожности и неизмеримой малости. И еще, опять о том же, нет величия там, где нет простоты, добра и правды. Иван Алексеевич отложил книгу и снял очки. Идеалист, конечно, придумал какую-то общую мерку и хочет всё ей умелец. А всё-таки что-то так цепляет в этих словах за живое, что вдруг начинаешь спрашивать самого себя: а не слишком ли ты много труда употребил в разное время своей жизни на то, чтобы понять и оправдать такие вещи, в которых величие и добро уже слишком далеки друг от друга. Да с Сталиным не только говорить трудно, о а даже думать трудно столько с ним связано в жизни хотя последнее время, конечно, думаешь о нем больше всего в связи с войной и тут есть над чем подумать как должны поступать люди в руках которых такая непререкаемая власть а тем более во время войны боремся как можем с его заранее готовыми решениями с предвзятыми мнениями утешаем себя что прислушивается а про себя знаем что все таки недостаточно прислушивается к советам, верно? Но советы они идут с разных сторон и бывает противоречат друг другу. И где-то наступает минута, когда уже нельзя прислушиваться, надо решать. Это с каждым, кто командует на войне, с большим и маленьким. А вот чтобы люди никому, как бы высоко не стоял, не страшились давать советы, не имели нужды уканнывать его мнение, что эта нужда постепенно не сделалась потребностью, которая превращает даже самых хороших людей в дрянных. Вот это, как говорится, вопрос вопросов. Конечно, это зависит и от тех, кто дает советы, но гораздо больше от того, кому дают. От него прежде всего зависит, бояться или не бояться давать ему советы. И может все же прав Толстой, когда говорит, что нет величия без простоты, добра и правды. Вроде бы слишком наивно, как в букваре, а возразить этому букварю вдруг оказывается трудно, хоть ты и две академии окончил.